«Ты мне ничего не должен», — мягко садил парень, продолжая смотреть на него таким любопытным изучающим взглядом, от которого Климу стало немного не по себе, и он отвел глаза в сторону. «Да ладно, не скромничай. Этим занятиям на хлеб особо не заработаешь». «А я и не зарабатываю», — просто ответил спасатель. «Я выполняю свою работу». «Ладно, ты меня совсем запутал, студент?» — спросил Клим, затягиваясь чуть отсыревшей сигаретой. «Да, вечный», — рассмеялся парень. «А факультет?» «Нет, стой, сейчас я сам угадаю». Умение определять по лицам характеры, способности и наклонности людей был одной из коронных фишек клима, который он частенько применял в своей работе. «История, философия или ботаника», — сказал он после короткого размышления. «Ты почти все угадал, мои любимые науки». «Такой продвинутый, значит, много знаешь». Иногда мне кажется, что даже слишком, — посерьезнил спасатель, — так много, что не знаю, куда и девать. Тогда делись, — великодушно сказал Клим. Его заинтриговало начало разговора с этим случайным чудаком, которым он к тому же был обязан жизнью. Место ты выбрал правильное, хорошее, — ни с того ни с сего объявил студент, сделав глоток из своей походной фляги. Вот ты знаешь, что чуть не утонул у берегов божественной земли. Клим неуверенно пожал плечами, его собеседник продолжил. «Полуостров, где расположен нынешний Севастополь, в догреческие времена назывался Фиолент, то есть божественная земля. Неудивительно, что на ней находится немало древних святынь, а главное, именно здесь расположена базовая линия пирамид». «Ну-ка, ну-ка», — продолжай, оживился Клим. Он был любителем споров на тему около всяческих явлений», которые всегда вызывали у него двоякий интерес. Крымское поле пирамид входит во взаимосвязанную мировую систему, образующую вокруг Земли информационно-энергетический каркас. Эти пирамиды работают как приемы передающие антенны, связанные со Вселенной, и существенно влияют на все жизненные процессы на Земле, включая гармонизацию уровня сознания людей. Крым вообще называют прямой тропой во Вселенную, а его самые сильные космические каналы находятся вблизи Севастополя и Ялты. И тут наибольшая концентрация крымских пирамид. И мы с тобой сейчас сидим в самом центре аккумулятора высших энергий на Фиоленте. «Я всегда чувствовал, что с этим местом что-то связано», задумчиво произнес Клим. Конечно, собеседник, похоже, искренне обрадовался этой поддержке. Люди, прикасающиеся к священным тайнам крымских пирамид, не могут не ощутить высокочастотных вибраций этой земли. Только вот реакции у них бывают разные. Кто-то ощущает колоссальный прилив силы и энергии, а другие, напротив, упадок и обострение хронических заболеваний. Но это легко объясняется. Если человек готов к переходу на новую ступень сознания, то внутренняя трансформация ускоряется, а недостаток духовного потенциала личности всегда сопровождается энергетическим истощением. «Да, мудрёно. А у меня, по-твоему, есть шанс на эту, как её?» Трансмутацию, полушутя полусерьёзно, поинтересовался Кли. «Думаю, да». Особенно, если у тебя здесь возникло много жизненно важных вопросов, которые долгое время упорно от себя отгонял. Ну, допустим, вопросы возникли, а ответы на них тут тоже выдаются. Вселенная всегда отвечает на внутренние просьбы каждого человека, присылая в его жизнь необходимые послания и нужных людей, способных помочь в решении тех или иных задач. Это универсальный закон. Главное, твоя личная готовность к переменам, Клим. Откуда ты знаешь, как меня зовут?» — моментально насторожился Клим. Не иначе, как этот шустрый парень заглянул в документы, когда переносил его одежду?» «Ах да, извини, я не успел представиться. Очень рад нашей встрече. Я, твой ангел-хранитель», — лучезарно улыбнулся спасатель и протянул свою тонкую руку. Клим ошарашенно посмотрел на чудака, а потом громко рассмеялся. «Ну, студент, ты даешь. Молодец. Развеселил. Ты, оказывается, не только очень умный, но еще, как я погляжу, и очень скромный. Хотя, если разобраться, ты действительно мой ангел-спаситель. Если точнее, то спасатель» — с легкой улыбкой поправил чудак. Это моя официальная должность, а по иерархии я значусь как посланник. Хотя, если честно, доверительно сказал он, близко наклонившись к Лиму, мне не нравится ни первое, ни второе определение. Первое звучит почти как спаситель, но это привилегия высшего руководства. А второе у меня ассоциируется с какой-то вынужденной миротворческой акцией или разовой миссией милосердия. А вот хранитель — совсем другое дело. И по смыслу, и по содержанию. «Ну, хорошо, хранитель», — подхватил забавную игру Клим, — «а звать тебя как?» «По-древнееврейский древнееврейски Малак, по-гречески — Анджелос, но да ты зови меня проще, Гел. «Слушай, я ошибся», — сказал Клим, с трудом сдерживая улыбку. «Я беру назад свои предположения о ботанике. Ты что, из церковно-приходской школы или из театрального института? Классно от тебя получается». Будь я особый экзальтированный особой, сто процентов поверил бы. Браво. Да у меня пока еще мало что получается, — искренне вздохнул студент. Но очень надеюсь, что получится с твоей помощью. Слушай, ангелы-хранители, от те, которые при рождении даются. Клем не спешил прерывать странную беседу. Свежий воздух, чудесное место и оригинал фантазера отвлекли его от мрачных мыслей. И даже головная боль окончательно приутихла. При рождении кивнул спасатель. «Значит, ты мой персональный телохранитель. Что ж так слабенько работаешь, — съязвил Клим. Это ты о своей болезни переспросил спасатель. Ты сам взял ее на себя. Это следствие, а первопричина имеет давнюю кредитную историю, в которую я не имею права вмешиваться. А ты откуда знаешь? Местный экстрасенс, что ли, — мелькнула догадка. Состояние нашего тела, его физического и душевного здоровья, является зеркальным отражением жизненной философии человека. Как ни в чем не бывало, продолжил странный собеседник. «Слушай, не грузи», — со злостью отмахнулся Клим, — «у меня рак». «Знаю», — мягко сказал чудак, спокойно выдерживая натиск стальных сверлящих глаз. «Ты зря злишься обижаешься. Он уже какую цепочку себе накрутил». «Какую еще цепочку?» уже более миролюбиво спросил Клим. вдруг этот крымский гуру действительно что-то знает?» Обида это долго сдерживаемый гнев. На себя, на других, на жизненные обстоятельства. Это своего рода энергетический тромб, который представляет для жизни человека серьезную угрозу. Самое опасное в обиде то, что однажды она внедряется в тело и, разрастаясь, начинает блокировать нормальное движение энергии, что может обернуться всевозможными опухолями. А на самом деле жизнь системная и гармонична. Просто нужно, Клим, понять ее правила игры. И правило номер один — умение по-настоящему быть счастливым. Клим поднялся с нагретой подстилки и подошел к морю, разминая затекшие ноги. День клонился к закату, и казалось, что вся окружающая природа готовилась к встрече ночного покоя. Влеглись беспокойные волны, приутих строптивый морской ветер, смолкли гласистые чайки. Меланхоличный слабый шум прибоя звенящая тишина приятно обволакивали тело, расслабляли напряженные нервы. У него не было сейчас особого желания вступать в долгую дискуссию, тем более о болезни и о счастье. «Да что ты знаешь о счастье, философ?» – неожиданно для себя сказал Клим – резко обернувшись к парню. я не знаю, чему там тебя научили на вашем философско-богословском факультете, но понятие счастья — одна из ведущих иллюзий человечества. Это призрак, мираж в пустыне, повод, чтобы отвлечь мозги от привычных вещей. Счастье — такая же размытая абстракция, как и любовь, не имеющая ни определения, ни состояния, ни конечной цели, и придуманная человечеством исключительно для того, чтобы такие мечтатели, как ты, не остались без пищи для размышлений. «Счастье — это информационно-энергетическое состояние души», — произнес спасатель и бросил в воду маленький круглый камень. А все остальное, в первую очередь так называемые привычные вещи, не что иное, как круги на воде. «Привычка свыше нам дана, замена счастью она», — задумчиво процитировал Калим. Насчет «свыше» не уверена, а вот с тем, что привычки обманчивый заменитель счастья, полностью и целиком согласен. Более того, это один из самых распространенных наркотиков нашего времени. Вот скажи, Клим, тебе знакома и беспричинная хандра, глубокая уныние и смертная тоска, которые появляются из ниоткуда и внезапно наваливаясь всей своей тяжестью. Впрочем, можешь не отвечать, я и так знаю ответ. А ведь в этом состоянии время от времени находятся все смертные, которые годами живут под тяжестью своих привычек и боятся высунуть нос наружу, чтобы не увидеть там истинную причину происходящего. Да, им неуютно и дискомфортно, но они к этому привыкли. Конечно, проще толкаться в душные тесные комнатки своей старой жизни и успокаивать себя традиционными и пустившими корни в самую душу мыслями типа «судьба у меня такая», не всем же должно повести в этой жизни. Значит, так сложилось. И ведь многие другие точно так же живут. Тысячи поколений старались над созданием разрушительной машины привычек, которая перемолола миллионы судеб, не говоря уже о самих душах. Хотя безусловно, грусть, тоска и прочее могут быть вызваны целым рядом объективных причин. Проблема на работе, развод, безденежье, болезнь, отсутствие любви, измена, предательство. но на самом деле все это побочное явление и следствие отсутствия самой главной причины — умения быть счастливым. «Толковый ты парень, Гелл, или как там тебя?» — сказал Клим, внимательно выслушав собеседник. «Когда я был в твоем возрасте, я тоже подобным образом мечтал, рассуждал, анализировал, верил, но жизнь берет свое. Я повзрослел и понял, что все гораздо сложнее. У каждого свое понимание счастья. сугубо индивидуальны. «У меня одно, у тебя другое, а у моей секретарши...» «Я лучше промолчу», — кисло скривился Клим. «Люди часто путают удовольствие и радость со счастьем», — ответил Гел. «Тогда как радость — это осознанное удовольствие, а счастье — осознанная радость. Ваше человеческое счастье настолько же у каждого свое, имеет такие же громадные отличия, Как, к примеру, лица китайцев отличаются от лиц европейцев. Два глаза, два уха. Так и счастье. Оно абсолютно для всех одинаково, если пройден фильтр двойного осознания. «Ну, ты закрутил, пытаясь осмыслить услышанное», произнес Клим с удивительной тоской в голосе. «Даже тоска, Клим, — это внезапная тоска, которая периодически терзает всех людей по разным причинам. Ничто иное, как грусть души, по давно утраченным мечтам, нереализованным. «Э, друг, я тоже когда-то пытался найти дорогу в утерянный рай и даже повести за собой все человечество, освещая ему путь собственным горящим сердцем», усмехнувшись, перебил его Клим. «Все прошло. Как выяснилось, человечество в одну сторону, мне в другую, а законы бытия изменить нельзя». их и не нужно менять», — воскликнул чудак. «Их надо знать и выполнять. Только тогда есть шанс...» «Чаще быть счастливым?» «Ну и что для этого требуется?» скептически спросил Клим. «Нужно иметь цельный фундамент души и четкую внутреннюю систему координат, которая совпадает со вселенской. Как полярная звезда в системе координат Земли, которая всегда указывает на север», ответил спасатель, и поднявшись встал рядом с Климом возле самой кромки моря. «Вот смотри, ты же и не видишь вдалеке морское дно». Там на глубине, оно скрыто от глаз, но ты веришь, что оно там есть. Поверхность могут баламутить любые волны и шторма, но все равно они не нарушат стабильности и постоянства дна как фундамента. Так вот с душой происходит то же самое состояние души не поэтическое словосочетание, а очень глубокое фундаментальное, по своей сути, информационно-энергетическая субстанция. Все видимые проявления твоей жизни — это периодические всплески на воде, вызываемые то положительными, то отрицательными эмоциями. Но чтобы ни появлялось на твоей поверхности, будь то настоящий шторм или просто игривые барашки, никакая суета-сует не нарушит твой прочный фундамент, если ты сам его не разрушишь. Вспомни декабрьскую катастрофу 2004 года. В результате сильнейшего цунами погибло более 300 тысяч человек в шести странах Юго-Восточной Азии. А знаешь, с чего все началось? С нарушений в самом фундаменте, сдвиг тектонических плит земли в экватории Индийского океана, буквально через несколько минут повлек за собой разрушительную волну цунами, которая уничтожила тысячи населенных пунктов и сотни тысяч жизней. Понятно для сравнения? Так вот, чтобы волны твоей жизни не превратились в разрушительное цунами, нужно иметь в душе настоящий прочный фундамент и не позволять его расшатывать обидой, злобой, завистью и гневом. Это может оказаться смертельным для твоей же жизни. Говорить всегда легко, а вот сделать, ухмыльнулся Клим. Вселенная не знает, что значит «не умею». Божественная мудрость и законы мироздания всегда были доступны для всех. Нужно лишь отыскать их в своем сердце. Ну а смысл, в чем философ, в чем смысл жизни, взорвался Клим, нарушая звенящую тишину. «Мне все равно скоро конец. Или ты чего-то так и не понял? Перед тобой стоит смертельно больной человек, а ты ему втираешь о настоящем счастье». То, что гусеница считает своим концом существования — «Создатель видит началом нового этапа жизни, то есть бабочки», — Тихо, но очень убедительно произнес спасатель. «Ты слишком долго находился в закапсулированном состоянии. Однако у тебя есть выбор — или немедленно разорвать свой кокон и выбраться наружу, или оставаться в нем до самой смерти». «Ты что, студент, решил меня жизни поучить?» — ощетинился Клим. «Когда ученик готов, тогда и появляется учитель», — совершенно благодушно сказал чудак, пропустив мимо ушей и колкость. «Это ты себя, что ли, учителем называешь?» иронично вставил Клим и хотел было продолжить. А тут откуда-то сверху раздались громкие и настойчивые гудки автомобиля. Клим подошел к подножию горы и рассмотрел появившуюся на вершине фигуру своего водителя. «Клим Александрович», — закричал Ильич, — подбежав к самому выступу, — «в порядке?» В полном отозвался Клим. «Жди меня наверху, сейчас поднимусь». «Помощь нужна, а то я уже начал беспокоиться. Вы мне долго не звоните, а ваш мобильный оказался вне зоны доступа». «Нет-нет, все нормально», — крикнул Клим и повернулся, чтобы попрощаться со спасателем. В следующем мгновение он не поверил своим глазам. Берег был пустынным, а на том месте, где пару минут назад стояла причаленная лодка, беззаботно плескались одни лишь волны. — Эй, студент, ну и шутки у тебя. Я ухожу. Похоже, чудак таким образом теперь решил продолжить свои странные игры. — Философ, выходи. Хочу тебе еще раз спасибо напоследок сказать. Морщись от холода, Клим зашел по колено в воду и попытался заглянуть за большие валуны, выглядывающие из воды. Ответом по-прежнему был размеренный шелест моря и ленивый крик редких чаек, пролетающих над волнами. «Фантастика!» — Клим раздосадованно пожал плечами и, повыше закатав намокшие брюки, начал подниматься на гору. «Вы там что-то потеряли?» — спросил Ильич, когда Клим вскарабкался наверх. «Я видел, как вы бегали по берегу. Да человека одного!» Клим с трудом переводил дыхание после крутого подъема. «Кстати, ты не заметил, куда он делся?» «Кто?» — удивился Ильич. «Кроме вас внизу никого не было. Пляжный сезон-то Прямо никого не было, — хмыкнул Клим и потянула шарошного водителя к краю обрыва. «Хочешь сказать, что ты отсюда ничего не видел? Вон там, возле берега, стояла спасательная лодка. А вон там, где сидел я, был еще один человек. Худощавый такой, щуплый с виду парень. Ну и...» «Да нет, Клим Саныч, — простодушно ответил Ильич, — я же говорю, что никого не видел. А когда это было?» «Ты что, издеваешься?» — взвился Клим. «Я говорил с этим человеком до тех пор, пока ты меня не позвал». Водитель промолчал, поскольку это был как раз тот случай, когда ему действительно нечего было сказать. А Клим почувствовал, как его рассудок вдруг резко начал мутнеть. «Или вокруг меня сплошные идиоты, или это я сошел с ума». «А где это вы так вывалились?» — добродушно заметил Ильич, заботливо отряхивая пиджак шефа. «Хна липла, тут на вас всякого». Песок, репей, водоросли, даже перья какие-то. Чайки не нападали, пошутил водитель, сдувая в сторону небольшое перо цвета чистого снега. Клим молча, с остановившимся взглядом, смотрел в одну точку, туда, где совсем недавно стояла спасательная лодка. Клим Санч с вами точно все в порядке, с тревогой в голосе переспросил Ильич. «Так, говоришь, ничего не видел», — Клим угрожающе прищурил стальные глаза. «Значит, по-твоему следует, что я сошел с ума, да?» «Ну что вы!» — испуганно замахал руками Лич, прекрасно знавший нрав своего шефа. «Я мог ошибиться. Знаете, как иногда зрение подводят в сумерках?» «В том-то и дело, что не знаю», — рявкнул Клим и быстро направился к машине. «Ему захотелось домой как можно скорее». По пути в Киев он заснул быстро под тихую колыбельную мурлыкающего двигателя и под ненавязчивое мелькание придорожных огней. Он спал крепко и без сновидений, как обычно спит каждый здоровый человек. Нетерзаемый физической болью и тяжелыми мыслями. Единственное, прежде чем провалиться в благодатную нирвану, ему на секунду привиделись пушистые морские барашки, плавно и легко покачивающие лодку с надписью «Спасатель». лицо ее странного хозяина, одухотворенные и светлое, похожее на старинные иконные лики из маленькой приходской церквушки, в которую Клима водили пару раз в далеком детстве, и мелодичный звук. Ангеле Божий, Хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небес данный, прилежно молюте, ты имя днесь просвети и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави, и на путь спасения направи. Аминь.